Глава 18. Повесив ручки фонарей на сгиб локтя, члены отряда спускались в недра земли обманчивого леса. Спуск оказался долгим. Капитальная и тяжелая на вид лестница поскрипывала и крошилась от старости. Демонесса начала жалеть о своем решении. По ее мнению, все же стоило идти по очереди, так было бы безопаснее. Но Ниамару пугали мысли о неизвестности и о том, что кому-то придется в одиночку столкнуться с притаившейся там опасностью. Америус, обвесившийся всеми возможными световыми приспособлениями, в том числе задействовав посох, который был закреплен на его спине, сползал с неописуемым страхом. Воспоминания о неудачном спуске в колодец душегубов одолевали его до сих пор и напоминали болью в ключицах. Еще больше его пугал Кимар, который в этот раз спускался за ним. Теперь он будет не подстраховкой, а наоборот возможной опасностью. Огромные мускулистые ноги с мощными копытами вставали на ступени быстрее, чем эльф перебирал руками. Его вспотевшие ладони скользили, но ему пришлось приспособиться к темпу бычьей прыти. Наконец, команда оказалась внизу. Америус был преисполнен гордости, посчитав свои навыки наравне с умениями циркачей. Грехи столпились около створчатой двери, ведущей в убежище преступной коалиции магов. Собравшись силами, Кимар, Ферга и Неомара навалились на дверь. Поначалу что-то мешало ее открыть, но в итоге тяжелые створки поддались их натиску. Зашедшие внутрь бойцы остановились. Преградой, блокирующей дверь, оказалось пять растерзанных тел. «Что тут произошло?» – ужаснулась Демонесса. «Кто-то, похоже, выполнил за нас всю работу», – выглядывая из-за спины паучихи, произнес Деус. Неомара перешагнула через мертвых эльфов и присела, направив на них фонарь, чтобы попытаться понять причину гибели. На бледных лицах читался предсмертный испуг. Один умерший был изъеден до костей, будто бы убийцей было хищное животное. Фонарь в руке демонессы высветил второго, тот был иссушен досуха, по-видимому, став жертвой магии. Третий был убит иным способом. Член коалиции Кефиалён Трезильс получил серьезные ожоги, что говорило о причастности гордыни. В некоторых местах на телах просматривались язвы, как после проклятий Гаргон. Двое эльфов также попали под воздействие огненных клинков. «Не понимаю», — покачал головой Америус. «Видимо, нападавших было много. Ожоги, яд, порезы. Значит, тут точно были представители гордыни и зависти», — рассуждала баронесса. «Хотя порезы могут принадлежать кому угодно. У кого-то из нападавших было прирученное дикое существо. Кто-то из своих или из чужих применил некромантию? В этом беспорядке мы мало что поймем», — оторопело произнес Америус. Они двинулись дальше, так и не получив ответа на вопрос о случившемся. Проход был очень высоким и просторным для подземелья. Вдоль каменных стен висели магические светильники, блеклые, но позволяющие увидеть, куда ведет длинный коридор. «Это случилось относительно недавно», — сказал Америус. «Магия еще поддерживает свет в резервуарах. И мы, как всегда, не успели», — порицала свою медлительность Неомара. «Может, оно и к лучшему?» — задумался маг. — Справиться с толпой некромантов, тем более с приближёнными с Агелиуса, было бы почти невозможно. Вдалеке мелькнула тень, бесшумно пронёсшаяся в проходе. — Что это было? Мне показалось? — в надежде на последнее взглянул на соратников эльф. — Не показалось. Неомара схватилась за клинки. Существо высотой почти до потолка скользнуло обратно, именно скользнуло, за неимением отчётливых шагов. Семеро грехов остановились посередине коридора. «Это еще что за монстр?» — буркнула паучиха, даже по мельком увиденному образу, понимая, что с таким ей еще не приходилось сталкиваться. «Придется познакомиться с ним поближе. Других вариантов нет». Неомара продолжила подкрадываться. Бойцы следом за ней подготовили оружие. Метавшаяся из стороны в сторону тварь застыла в проходе. Члены отряда смогли разглядеть в полумраке нечто похожее на гигантскую змею, но вместо привычной змеиной головы из ее тела вырастало туловище греховного рогатого существа. Бойцы успели различить очертания острых предметов в его руках и отметить, что оно имело крылья. Дальше последовал истошный вопль, разлетевшийся по всем туннелям подземелья. Невиданное существо приметило новых гостей и уползло в левый проход. «Думаете, оно нас испугалось?» — спросил Деус. «Думаю, оно что-то задумало», — уверенно сказала Демонесса. Холодок прошел по спинам воинов, насмотревшихся за последние дни казалось всего возможного и невозможного. Но это создание, порождение и греха, и животного вызывало у них отвращение и панический ужас — Страх нарастал с каждым шагом, приближавшим бойцов к тому месту, где оно скрылось. Те пятеро эльфов, сумевших от него сбежать, по всей видимости, встретили свою смерть, так и не успев отворить входную дверь. Лестницу, отделяющую их от спасения, им увидеть не посчастливилось. Повернув в проход, где скрылось змееподобное существо, отряд увидел растерзанные в клочья тела еще девятерых некромантов. Обглоданные ноги, руки, сломанные пополам посохи, лежали вдоль стен. Хвостатое чудище разбросало части тел своих жертв, передвигаясь по коридору, как часовой на сторожевом посту, что ходит вдоль охраняемого участка. Кровавый путь вел в глубину зала. Бойцы напоследок взглянули друг на друга. Все боялись передать свой страх товарищу. Они отдышались, и зашли внутрь, заняв отточенные, не раз проверенные в бою позиции. Хелин, Шива, Америус и Деус укрылись за спинами незаменимых доблестных бойцов ближнего боя. Однако, обретшая надежду на победу, грехи также быстро ее потеряли. Тварь была не одна. Ее визг был ничем иным, как предупреждением о приближающихся врагах. Рядом со змееподобным существом стояло еще более отвратительное с виду создание. Гигантский паук, искромсавший до костей представителей магической коалиции, тоже был полугрехом и полуживотным. Бледная женщина с нависающими на глаза белыми длинными волосами возвышалась над головой паука. Зрачки ее лихорадочно бегали, выражая полное отсутствие здравомыслия. Она извивалась и неестественно выкручивалась, исполняя мучительную завывающую песнь. Как и у змеиного создания, туловище ее срослось с паучьей головогрудью. Паук зашевелил клешневидными челюстями, смакуя запах новых тел, он стал издавать пугающий сухой треск. До беловолосой женщины дошло его возбужденное колебание, ее тихий плач закончился. Искривленное, наполненное болью лицо повернулось на врагов. Правая рука паучьей всадницы указала на бойцов. Сквозь мертвенно-бледную кожу проявилось фиолетовое свечение. — Это плохо! Разбегайтесь! — заорал Америус соратником. Семерка отпрыгнула в разные стороны. Ослепляющий луч, вырвавшийся из ладони существа, попал в стену. Громадный паук поднял передние лапы, готовясь напасть на воинов, бросившихся в левую сторону. В паучьей западне оказались Ферга, Кемар и Америус. Черное блестящее насекомое навело свои острые клыки на мага. Поднятые лапы напряглись и ударились о землю, пустив волну пыли в глаза трем грехам. Америус отвлекся от чтения защитного заклинания, и паук с хищным рывком кинулся на него. Внезапный металлический глухой удар затормозил чудище. Черная вдова успела встать перед некромантом, заблокировав атаку щитом. Яд зашипел на металле, оставляя глубокие вмятины на первоклассном щите чревоугодной работы. Паук противно затрещал его массивные челюсти ударились о преграду. Вторая часть отряда оказалась перед рептилией. Над змеиным телом возвышалась крылатая мужская особь. Взгляд рогатого существа был таким же отрешенным, а движения такими же резкими, как у его паукообразной союзницы. Создание с трудом владело собой, Оно расправило остроконечные крылья, костяные кинжалы в его руках, сросшихся как плавники, со смертельным орудием воспламенились, рассеяв подземную тьму, озарявшуюся лишь приглушенным магическим сиянием. Его змеиный хвост зашумел, объявив о начале кроваво-огненной резни. Четверо воинов приняли атакующие стойки. Темные фигуры семи грехов, освещаемые тусклым светом, исполняли свой боевой танец вокруг огромных чудовищ. Словно кружась у огня, они играли с ним, то обжигаясь, то заставляя его на время затухнуть. На стрелы Деуса рептилия почти не реагировала, хотя раненые места кровоточили. Проклятие Шивы не отравляли чешуйчатую плоть. Все умения грехов, помогавшие им в прошлом, были неэффективны. — Хелин, можешь влезть в его голову? — выкрикнула Диманесса, уклоняясь от крылатого чудовища. — Я не могу уловить его мысли, — ответила ей заклинательница. Болезненный вскрик заставил всех напрячься. Змей обвил Деуса хвостом и сжимал все сильнее, ломая его ребра. Прямо из чешуи начал проступать яд, и тут фурия сделала над ней глубокий надрез такшимом. Рептилия ослабила хватку и выпустила пленника. Делс задыхаясь, отполз в сторону. Казалось, грехи бились вечность. Блок, удар, промах, атака за атакой. Враги без устали, крушили и метали. Они не давали воинам шанса подобраться к ним ближе. Повторяющиеся наступления продолжались бы и дальше, пока один из семерки не дал слабину. Ферга пропустила вражеское заклинание и упала на колени. Костлявая рука паучьей наездницы высасывала из нее жизнь. Секунда, и душа черной вдовы улетела вверх, полностью скрывшись из виду. Америус в ужасе замер. Набравшись сил, часть которых он потратил, вылечивая несерьезные раны соратников, он должен был успеть поймать нить, еще связывающую Фергу с ее душой. Эльф не мог медлить. Магические слова, стук посоха, и из навершия выскользнула светящаяся полупрозрачная нить. Мелькнувшись густок, вернулся в покинутое тело. Беловолосая женщина завизжала. Паук был готов растерзать мага. Его хелицеры кровожадно зашевелились, а из их отверстий закапал смертельный яд. Снова атака. Передние конечности существа взметнулись вверх. Но внезапным размашистым ударом Кимар рассек две задние паучьи лапы, из которых тут же полилась густая жидкость. Насекомое затрещало, женщина взвыла. Связанные одной плотью они ощущали общую боль. Паук, не привыкший опираться лишь на шесть лап, неустойчиво на них покачивался. Его гигантское брюхо стало ощутимым грузом, тянувшим к земле. Он бился в агонии, потеряв прежнюю прыгучесть и подвижность. Еще одна нога. Паук устроил неистовый треск. Насекомое клонилось вбок. Разгневанная женщина нацелилась на Минотавра. Появившийся барьер мага прервал ее новую попытку вытянуть из воина в жизнь. Магическая преграда сдерживала бешенство израненного паука. Он бился о барьер, набирая мощь, щит некроманта расходился по швам. Америус закрыл глаза, понимая, что конец неизбежен. Вдруг паук остановился. Барьер рассыпался осколками, растворяясь на земле. Бегающие зрачки женщины замерли, и она резко свесила голову. Ее тело нависло над головой паука, из пробитого черепа торчал Моргенштерн, и по белым волосам лилась кровь. Ферга оперлась на ее поникшую спину ногой, выдергивая застрявший игольчатый шар. «С этой тварью покончено», — облегченно вздохнули воины. Вторая же еще продолжала бороться за свое существование. Тем временем бой с крылатым змееподобным созданием только набирал обороты. Хелин пыталась его отвлечь. Рогатый мужчина замахнулся на нее огненными костяными клинками. Призрачная девушка исчезла. Змеиный хвост моментально отреагировал на телепорт и настиг ее за спиной. Чудовище отшвырнуло Хелин в стену. Подоспевшие ко второму бою воины помчались защищать пострадавшую. Существо отвлеклось. Удар хвостом, и бойцов откинуло назад. «У этой твари невероятные рефлексы», — сказала про себя Ниамара. «Что ж, посмотрим, кто из нас проворнее». Она взлетела и стремительным движением прорвалась к змеиному воителю. Он тут же парировал ее замах клинками, последовал моментальный контрудар, демонессу отбросило на землю, перекрестный блок оружием спас ее от верной смерти. «Это не может больше продолжаться», — тихо произнесла огненная воительница, поднимаясь на ноги. «Придется рисковать». Неомара пошла в наступление. Еще один натиск. В полете ее клинки вытянулись вперед острием. Замах и парное оружие опять не достигло цели. Демонесса оказалась в плену. Змеиный хвост в несколько оборотов обвил ее тело. Она не могла пошевелиться. Смертельное объятия хищника обездвижили руки и ноги баронессы. Рогатый воитель поднял ее к своему лицу его крылья захлопнулись над пойманной жертвой. Жар усиливался, раскаляя воздух. «Моим же приемом хочешь меня взять? Не надейся!» — вскрикнула Демонесса, надавив всей силой на рукояти клинков. Резкий взмах вверх и чешуйчатое длинное тело с крыльями было рассечено одним мощным движением. Неомара упала с высоты. Ее план сработал. Специально сделанная ею ошибка заманила врага в западню ощущением ложной победы. Из отсеченных частей хлынула кровь, и само существо свалилось на каменный пол. Уже лёжа, оно размахивало плавниками, но теперь лишь сотрясало воздух. Рядом с ним ещё продолжал прыгать рассечённый на несколько кусков хвост. Чудище стало беспомощным. Ниама зашла ему за спину и отсекла голову, прервав на этом жизнь последнего мутанта. «Наконец, хоть с одним врагом физическая сила решила ход сражения», — прерывисто произнес бык, опершись руками на колени. А то я начал чувствовать себя обузой. С шерстями Нотавра на пол текли ручьи пота. «Скорее вьючным животным!» — учащенно дыша исправил его Деус. «Америус, чертов умелец! Ты вернул меня к жизни!» Счастливая и благодарная паучиха сжала мага в крепких объятиях. Ферка! выдавил некромант. «Опусти меня на землю!» «Ох, прости, не рассчитала!» Паучиха выпустила эльфа из своих лап. Радостный всплеск эмоций перешел в благостное молчание. Бойцы приходили в себя после затяжного боя. Двое жутких уродливых мутантов неподвижно лежали на земле. Немного отдохнув, Америус начал проговаривать слова Из посоха искрами вылетели волны света, окутанный полутьмой зал залился магическим свечением, резервуары засветились ярче, подзаряженные свежей энергией. Семь грехов смогли, наконец, разглядеть напавших на них чудовищ. Демонесса обошла змееподобное создание. Кожистые крылья, рога, кисти рук, принявшие вид клинков, владение чудовища огнем — «Осматривая безжизненную тушу, комментировала про себя воительница. Она закачала головой, переводя взгляд на его чешуйчатую часть ниже пояса. Огромный змеиный хвост, способность к отравлению». Димонесса вспоминала, с какими его способностями они столкнулись во время сражения. «Как бы парадоксально это ни звучало, но все его черты указывают на то, что это существо и гордыня, и зависть», — подытожила свои наблюдения Неомара. «Но это невозможно!» — воскликнула с ужасом паучиха. — Посмотри на эту тварь! — позвал ее эльф. Темный маг подошел ближе к свесившей руки и голову паукообразной женщине. Он краем посоха дотянулся до ее прилипших к лицу волос. За ними показались окровавленные заостренные уши. Она владела некромантией, как не владеют лучшие маги. Ее нижнюю часть, думаю, обсуждать не нужно. Это алчность и чревоугодие. «Я впервые столкнулась с таким блоком», — сказала Хелин. «Их разум, он будто не один. Мысли смешаны, трудноуловимы. Я металась и так и не нашла подход». «Так же, как и я не мог нащупать душу», — поддержал заклинательницу Америус. «Она была, но будто разбитая или собранная из нескольких частей. Ее энергия была особенной, волнообразной. Что это может быть?» «Может, это и есть то, чем занимался Сагелиус?» — размышляла Неамара. «Стоит поискать ответ», — согласился с ходом ее мыслей маг. Члены отряда разбрелись по каменному залу, всюду встречалось множество клеток, погнутых неведомой силой. Теперь грехам было известно, что этой сверхъестественной силой обладали поверженные ими мутанты. В одинаковых по размеру клетках лежали изувеченные тела рабов. В трех клетках побольше, расположенных неподалеку, заключенные отсутствовали. Двери двух из них были сорваны с железных петель. Похоже, здесь и содержались эти странные создания, пока не вырвались наружу и не уничтожили все на своем пути. — Это Улрета! — вдруг закричала черная вдова. В конце комнаты на пыточном столе лежало нечто. Правая часть давно умершей представительницы чревоугодия была соединена с быком. Неподалеку в деревянной тележке находились отходные материалы: ноги, руки, кости двух скрепленных вместе грехов. Всё непереносимо пахло гниющей плотью. В теле сиамских близнецов кишели черви. "Богиня", с дрожью в голосе произнесла Ферга, скорбно прикрыв глаза. "Приюти свою защитницу и даруй ей временный покой". После неожиданного оцепенения черная вдова повернулась к собравшимся рядом компаньонам. «Этот маньяк сшил ее с Минотавром!» — завопила она. «Более мучительной смерти я даже представить не могу, за что ей такое!» Все продолжали безмолвно стоять, не в силах сказать что-то ободряющее. «Все, что ты теперь можешь сделать, — это отомстить за нее!» Нарушив паузу, прошипела Шива. «Так я и сделаю!» «Похоже, это был его ранний неудавшийся эксперимент», — предположил Америус, подходя ближе к разлагающемуся телу. «Как же Сагелиус смог в итоге сделать то, с чем мы столкнулись?» Невыносимая тяжесть зловония заставила мага отшатнуться назад. Он присел на каменный пол, уже не задумываясь, как раньше, о чистоте своего одеяния. «Обыскиваем каждый угол!» громко скомандовала Ниамара. «Нужна любая зацепка. Где он и что собирается делать дальше?» «Может, этот сумасшедший сам стал жертвой своих экспериментов?» Повернувшись к компаньонам, произнес Деус. «Многоуважаемый эльфийский чародей, взгляните еще раз на трупы повнимательнее. Может, среди ног и рук мы найдем его нечаянно запрятанную голову?» «Я его не заметил», пробормотал позеленевший маг. «Возможно, стоит проверить в другом проходе. Я с удовольствием схожу туда». Зажав нос и рот, некромант ускоренным шагом отправился к выходу. «Я с тобой!» — крикнула ему вслед Ферга. «Не хватало, чтобы что-то еще выпрыгнуло на тебя из-за угла!» Другие члены отряда остались на месте в поисках намеков на дальнейшие планы врага. Они обшарили весь зал подземелья, излазили все под трупами, предположив, что где-то среди этой груды могла затеряться важная деталь. Недалеко от пыточных стояло несколько письменных столов. Пробежавшись по ящикам первого стола, Димонесса ничего не нашла. Во втором она наткнулась на пару скомканных листов, в которых оказались лишь списки необходимых припасов. В третьем, нижнем ящике под стопкой книг, нашелся блокнот в твердой кожаной обложке красного цвета. Неомара торопливо открыла его и тут же изменилась в лице. «Записки Сагелиуса! То, что, наконец, выведет нас на него!» «Ребята, тут его личный дневник!» — сообщила другим о находке Демонесса. Из необследованного зала вернулись Ферго и Америус. «А у вас что?» — обратился к зашедшим соратникам Деус. «Пара трупов и ничего более. Там, похоже, некроманты спали, а тут работали над своей безумной идеей. Хочу отметить, что, судя по количеству погибших, насколько это можно было понять в таком беспорядке, тут должны быть все члены коалиции». — дополнил речь Ферги-эльф. — То есть все задержавшиеся на других раскопках прочитали секретное послание в доме Сагелиуса и полегли здесь вместе с остальными? — Одной проблемой меньше, — обрадовался Кимар. Зато вы нашли дневник, — бросив взгляд на находку в руках Неамары, произнес Америус. — Нашли, — отрешенно подтвердила предводительница. Она сжала пальцами блокнот, будто боясь, что он может испариться в любой момент. Ее глаза уже быстро забегали по строчкам. «Прочитаешь, что там написано? Так будет быстрее!» — предложила паучиха. «Ах да!» — опомнилась Демонесса. Неомара вернулась на первую страницу. «День первый». Этот дневник станет местом моих размышлений, местом, где будут записываться этапы проведенной работы, успехи или неудачи, встречающиеся во время всех моих попыток. Надеюсь, неудачи все же обойдут нас стороной, и мы сможем воплотить в жизнь мой эксперимент. Не хочу называть это экспериментом, не могу себе позволить. Это чудо или новая веха в истории темных владений, веха, что будет вечно ассоциироваться с именем великого творца Сагелиуса. Главное, отступать уже некуда». Дело начато и идёт по заданному плану. День 16. Первая партия материала доставлена в убежище. Черти работают, чётко следуя графику. Мы начинаем, как долго я этого ждал. День 17. Ничего не получилось. Перенесённые в магический резервуар души двух грехов зависти и уныния не срослись между собой. Когда я открыл крышку, они просто вылетели, ускользнув наверх. Моя теория рассыпается, ударившись о действительность. Душа — это ведь такая же энергия, как и магия, только с более сложным составом. Принцип с заряжающимися резервуарами не работает. Что же я упускаю? День двадцатый. «Знаю, что это, скорее всего, было ошибочно, но я должен был удостовериться. Если соединить тела двух грехов хирургическим путем, попробовав тем самым создать один физический сосуд, то есть одно тело, так же ничего не выходит». Двое подопытных выжило во время этого вмешательства, сохранив в себе две раздельные живые души. Как и предполагалось, состояние плоти никак не влияет на состояние души. «День двадцать четвертый. Меня осенило. Тот портал перерождения, что мы нашли, он не воплощает в жизнь телесные формы, как другие известные нам порталы, но он действующий. Энергия пульсирует внутри его врат. Что, если наполненный душами резервуар поставить туда? Необходимо это проверить». «День двадцать пятый. Опять не вышло». Теперь все вроде бы правильно, но в чем дело? Я поставил резервуар, в котором находилось две души, но эффект получился не тот, которого я хотел достичь. Зато теперь я точно уверен, что портал работает. К сожалению, души так и остались разделенными и успешно переродились уже в новых телах, как и полагается, соответствуя своему прошлому греховному происхождению. Но как их соединить в одно целое, нужно думать дальше. День 37 «Хочу отметить, что мы уже угробили множество материала, так и не сдвинувшись с места. Я поощряю все идеи своих подопечных касательно попыток изменить природу души, но никто не продвинулся в исследованиях. Пока я анализировал все, что уже было испробовано, ко мне пришли мысли о недооцененных мифах. Достаточно было вспомнить легенду об Узмире, что заставило его тело трансформироваться. Полная отдача гневу, то есть полное слияние со своей греховной сущностью». Если изменилось его тело, то, возможно, преобразовалась и сама душа. А что, если я доведу до этой стадии подопытных? Конечно, такой эффект, как с Узмиром, мне навряд ли удастся получить. Но если просто уловить этот эмоциональный импульс, момент, когда сила их греха зашкаливает, может сработать. День 50-й. Это оказалось непросто. С чревоугодием мы обошлись насильственным вливанием еды в организм. Был просто ужас. Все это лилось по полу, подопытная разбухло до таких размеров, что я начал думать, что не успею забрать ее душу в нужный момент. Но получилось. Я почувствовал бескрайнее насыщение. То, что было необходимо. С алчностью пришлось повозиться. Одна из проданных душегубами эльфиек была мне знакома. Это немного облегчило работу. Что может заставить ее алчную душу страдать? Конечно, уничтожение у нее на глазах любимых и ценных вещей. После недолгих пыток она сдалась и раскрыла нам свою печать. Ее вещи через какое-то время были уже здесь. Мы ломали, втаптывали в землю все, что было нажито за ее грешную жизнь. Как же ее выкручивало! Сильнее, чем в тот момент, когда я рубил ей пальцы и резал ножом милое личика. И в итоге я поймал это разрывающее ее изнутри алчное чувство. Теперь резервуар был полон первозданными грешными душами, чистыми эссенциями, не обладающими такой стабильной формой, как обычные души. Их структура изменилась. Они всей своей сущностью хотели поглощать и, оставшись наедине в резервуаре, впились друг в друга. Я думал, в этом противоборстве кто-то да победит, Но два необузданных хаоса слились в одну субстанцию. Они трансформировались, как я и хотел. Это был прорыв. Получается, душа видоизменяется только при высоком всплеске своего порочного начала. Насыщенные этими негативными энергиями души не могли находиться в тех узких границах, что были им даны изначально. Эти оковы стали тесны. Они искали возможность расшириться. «А я им в этом помог, заперев в одном пространстве. Вот поэтому ничего не произошло, когда я перенес нераскрытые души в резервуар. Они были инертны по своей природе и не намерены покушаться на чужую собственность. Остается посмотреть, что выльется из этого объединения двух душ с зашкаливающей энергетикой». День пятьдесят первый. Невероятно! Получилось! В портале перерождения наконец появился плод моих долгих трудов. Сначала я был ошеломлен... «По-другому и не скажешь. Но это намного больше, чем я ожидал. Оно прелестно. Оно завораживает и пугает одновременно. Мое чудо! Преданные члены моей коалиции шарахнулись в стороны от ужаса. Лучшая реакция, которой я и хотел добиться!» Они меня, конечно, насмешили. Я принял решение развернуть исследование непосредственно у портала. Вместо клетки я установил барьер, который функционирует за счет заряженных резервуаров, которых у нас сейчас в избытке. Они удерживают мое творение не хуже металлических прутьев. Пока я изучаю природу созданного мною существа, а за одной странную молчаливую природу портала, мои коллеги продолжают подготавливать других грехов к душевной метаморфозе. Все идет по плану. День 62-й. «Создание полевой лаборатории было рискованной затеей. Как оказалось, мы тут не одни. Я слышал чьи-то отдаленные голоса и движения. В последние дни чревоалчное существо стало вести себя чересчур громко, что даже магическое поле не в состоянии предотвратить распространение этого воя. Меньше всего я хочу, чтобы это место привлекло чье-то внимание» поэтому я возвращаюсь обратно, вместе с изучаемым объектом, пока он еще находится на стадии привыкания к новому телу и не проявляет излишней активности. Я спокойно телепортировал свое творение в убежище. Существо не колебалось, возможно, оно даже может слушаться хозяина, а значит, мне не придется тратить время на его воспитание». «День шестьдесят За мной охотятся. Это не очень хорошо. Но, учитывая то, как я все продумал, вряд ли до меня доберутся. Только поставки рабов теперь прекратятся. Хотя материала у меня пока предостаточно. Наемники начали с Френдиса, Что ужаснее, я столкнулся с новой проблемой. Резервуар не вмещает в себя больше двух душ. Это прискорбно. Это тормозит реализацию моей главной цели». Мне нужно как можно скорее найти вместилище побольше. Что имеет такое могущество? Какой-нибудь артефакт на это способен? Филактерий? Вместительный сосуд? На этом все?» Подняв глаза от дневника, сказала Демонесса. Да, промычал Алый Бык. «Этот эльф сошел с ума!» — воскликнула Ферга. «Возомнил из себя не бог весь что. Поэтому я и опасаюсь всех этих склонных к магии грехов. Головы ваши забиты ересью!» Шш Он не закончил. Вместив в хранилище больше разных душ, он создаст то, с чем никто никогда не справится, прокомментировала услышанная Шива. Мы должны предотвратить его попытки, повысила голос неомара. Но мы даже не знаем, где он сейчас. Его последний безопасный оплот- это портал перерождения, произнес Америус. В голове не укладывается. Он нашел портал перерождения. Еще один. Получается неохраняемый безмолвными стражами, иначе он бы им не воспользовался. Это нарушает законы мироздания. Америус, подожди ты со своим мирозданием. Где он может быть? Неомара снова обратилась к дневнику. Пролеснув пустые страницы, она добралась до конца блокнота. На последней было что-то нарисовано. «Взгляните!» — воскликнула она. Четыре широких изогнутых кола тянулись острием друг к другу. «Каракули какие-то!» Рассматривая рисунок с разных ракурсов, выразила свое мнение Ферго. «Он не просто так это нарисовал», — убежденно сказала Демонесса. «Не знаю ничего, что могло бы напоминать это изображение», — забасил Кимар. «Америус, помнишь, мы обсуждали портал перерождения в призрачных землях?» — задумалась Хелин. «Может?» «Сомневаюсь», — ответил ей темный маг. «Там тела и души изначально не уживаются. Идет некое отторжение». У него бы не получилось, а он нашел исправный, и мы не можем слепо туда податься, предполагая, что там находится какой-то второй портал. «Подумай, куда Сагелиус может отправиться на поиски вместилища? Филактерия?» — обратилась к Америусу предводительница. «Это сложно выяснить. Настолько емкие вместилище редкость. О том, где такое можно раздобыть, он знает больше, чем мы. Больше, чем кто-либо. Вся его жизнь заключалась в исследованиях земель темных владений». Эльф разочарованно опустил глаза, понимая, что ничем не может помочь. След опять потерян. «Что дальше? Получается, все это было зря?» — вспылила баронесса. «Мы добрались до того, что даже откопали имя забытого бога. И что толку? Остается ждать его тут?» «Вдруг он уже в курсе, что здесь произошло?» — задалась вопросом Ферго. «Уверен, что он уже тут побывал. Тела его единомышленников лежат не первый день», — подметил Деус. «Да, бездействовать нельзя». — согласился Кемар. — Ему тут делать уже нечего. Рабов нет, помощников не осталось, — добавил темный маг и сразу обратился с другим предложением. — Давайте успокоимся и подумаем. Вернемся в Демэфис, отдохнем и сопоставим все факты. — Америус дело говорит. — Я валюсь с ног, — выразила солидарность с некромантом черная вдова. Демонесса колебалась. Она получила ответы, но не застала на месте преступника. Такого с ней не бывало. Неамара всегда получала то, что хотела, если не усилиями других, то своими. «Хорошо», — наконец произнесла она, — «возвращаемся домой».